Издательство «Эксмо». Александра Гринберг, Анна Змеевская, дочь Шторма, невеста Огня. Пролог. «Расходимся, господа, расходимся!» Разнесся над проулком зычный голос Стэна Фалька. «Ну хоть для виду-то подальше отойдите! Чтоб вас! Уже ль девки мертвы ни разу не видели?» Большинство наверняка и не видели, но капитан Фалька, будучи выпускником факультета некромантии, этого не понимал. Профессиональная деформация. Господ тем не менее грозная стать боевого некроманта не особо впечатлила. А ну и верно. Людишки ко всему привыкают, в том числе к жутким и коварным некроусам с полицейскими нашивками. Времена толпы с дриколем давно канули в бездну, и теперь форменные чёрные мундиры некра отдела могли вызвать разве что пару-тройку опасливо-почтительных взглядов. Браво, кэп, негромко похвалила Киара. Твои манеры разят почище арбалетного болта. Стенн агрезаться не стал, лишь глянул через плечо умоляюще. Она бросила в гущу толпы недобрый прищур, посылая волну сырой магии. Эманации чистейшей тьмы воздействуют на простой люд весьма угнетающе, да и на неле люди тоже. Никромантия вообще никому не по вкусу, разве что самим некромантам. Любопытные горожане всё же разбрелись по сторонам и теперь ёжись глазели на труп с почтitelного расстояния. Но ничего их не возьмёт, досадно заключил сержан Блер. Предполагалось, что дорогие сограждане не просто безропотно отойдут подальше, а лирично утопают в закат, резко вспомнив о неотложных делах скучающая полюбленница, некормленная черепашка и прочие мелочи жизни. Спасибо. Стен Небрежный указал на труп. Ну как тебе сегодняшняя наша подружка? Киара приблизилась к телу, белеющему на тёмном брусчатом фоне дороги. Увиденное заставило её недоверчиво взёрнуть брови и присвистнуть. Как грубо юная Леди. Тут же возопило подсознание сжиманными интонациями госпожи Лориен Неблер. Но не то же покойный. А пошло так хладный, дрожайшая невестка, меланхолично подумала Киара. Прожив в столице без малого 20 лет, она знала, что реальные лорды, да и леди тоже, имеют мало общего с возноснословно богатыми и жуть какими пафосными хлыщами из сентиментальных романов. У иных и за душой-то ничего нет, кроме громкого титула, а куртуазность вообще вышла из моды лет это к 200 назад. Скуластой молодой блондиночке смерть была удивительна к лицу. Её не портили ни бескровные губы с едва заметными следами ярко-розовой помады, ни неприятно заострившийся нос, ни даже закоченевшие в неестественной позе конечности. Обнажённое тело сплошь испищряли порезы, на первый взгляд хаотичные, после пристального изучения они складывались в малопонятное руническое письмо. Киара наспех стянула хвост длинные волосы, чтобы не мешались, и, присев на корточке, вытряхнула калибрующую линзу из специального кармашка на манжете рукава. Но поглядеть в нее не успела. «Ритуальная энергетика, сержант Блэр! Уровень четвертый, фон устойчивый!» — послышалось над головой. Возлетело предсказуемо замаячил Эдуард Глунвич, чья без того дурацкая фамилия всеми сокращалась до «Глуни». По всей видимости, тот полагал, что без его чуткого руководства изучить труп никак нельзя. «Я вижу, Нэдди, спасибо тебе, преогромная. У меня такой вопрос. Чем сейчас заняты наши собратья по несчастью?» «Э-э-э, исследуют место преступления, вносят дело образцы энергетики». Под долгим взглядом сержант Глуни стушевался и протянул со скорбной миной. Понял, понял, уже иду к ним. Личность установили. Стан тяжело опустился на одно колено по другую сторону от тела. Налгрьер, 37 полных, проститутка под чутким патронажем госпожи Зельды. Репутация имела сравнительно хорошую, в правонарушениях замечена не была и исправно платила налоги. Опросом коллег займёшься сам? Какая догадливая. Зато я люблю Кера не удержалась от ехидного смешка. Кто бы сомневался, у Фалька в гостеприимном заведении госпожи Зельды имеются общие субиты девушки-знакомые. Мне пока понятно, что ничего не понятно, констатировал Сержан Блер. А тебе? Оно логично. Разве что Стен не договорил, но было ясно и так. Лицо жертвы в жутковатом подобии улыбки рассечено от уголков рта, и почти до самых ушей. Краи ран аккуратно стянуты лекарской нитью, и шовный материал словно бы подобран под цвет обескровленного лица. Подобное увечье, нанесённое очевидной ещё живой девушке, характерный признак ряда ритуалов. Другое дело, что ряд этот тянул на многотомник. Идущий на смерть приветствует тебя, пробормотала Киара. Небрежным жестом она призвала записную книжицу и карандаш, чтобы черкнуть туда жертва для хладной госпожи, незнакомая руническая письменность. Вот да, незнакомая, но жуть какая забористая. И не лень же было кому-то вырезать всю эту муть, восхитились сверху. Киара глубоко вдохнула, но спокойствие от этого не прибавилось. Рядовой Глунвич, рявкнула она. Извольте тащить на сбор энергетики свою задницу в кружевах. Стенза гоготал не поник некромант радостно, а Елейный голосок Лерены в голове снова ужаснулся. "Кэра, всякому приличному некроманту должно знать, чем кружева отличаются от оборок". С апломбом возразил Глуни, поправляя торчащий из рукава лан, но тут же почуял близкую расправу и втянул голову в плечи. "Слушаюсь, госпожа сержант". Приступаясь и уже секунду. Киара сердито покачала головой. Глунвич, тот ещё шут в оборках, чтоб его демоны инферно. Неудивительно, что некромантов теперь никто всерьёз не воспринимает. Ряженые, крашеные, а всё туда же в полиции служить. Хотя, если кто спросит Киару, что боевые маги, крикливые и бестолковые ахальники в ярко-алых мундирах, шуты еще похлеще, чем раздолбай Неди со своими кукольными рубашонками. «Не дайте боги, убийца нацелился на серию», — подумала она, пристально оглядывая тело Нелл Греер для последующего запечатления в кристалле. «Еще парочка трупов, и в дело непременно влезут боевики». Разумеется, с её проклятым видением ни трупы, ни боевики не заставили себя долго ждать.